Раскололся твой хрустальный шар, Больше ничего не видно в нём. И двумя пощёчинами жар — Это испытание огнём. Дождь вокруг без края и конца Цокает монгольскую ордой. Две реки в пустынности лица — Это испытание водой. Промолчи, когда заговорят Про тебя словами на убой. Вскармливая, как грудных зверят. Это испытание трубой. Неовенерический больной, Рук лишён, но как-нибудь лови, Медный грош под медленной луной. Это испытание любви. Джек построил дом, и ты построй. Гости через сени, ты торцом, Всех считая братом и сестрой. Это испытание творцом. В зеркала смотрись и молотком Бей тобой увиденное. Пой. Это ни о чем и ни о ком. Это испытание собой.